Тем самым подтверждается справедливость утверждения известного французского психотерапевта Шертока, что и в наши дни гипноз не является законченной проблемой. Каждый проходит по времени, каждый проходит, каждый, и каждому поочередно, то солнечно, то темно. Рождественской Бодрствование Бодрствование Две трети жизни человек проводит в бодрствующем состоянии, которое обычно противопоставляется состоянию сна. При этом подразумевается, что, собственно, жизнь и не находит свое законченное выражение именно в состоянии бодрствования. Приходится лишь удивляться, что, несмотря на первостепенное значение этого состояния для жизни каждого человека и общества в целом, Психология бодрствования, как психология уровня ясности сознания, еще не создана. Да и вообще взаимосвязь и взаимообусловленность процессов, составляющих это психическое явление, выяснено еще далеко недостаточно. Считается, что каждому человеку от рождения присущее умение бодрствовать, и никакой проблемы здесь не существует. И только психоневрологи, да, пожалуй, педагоги начинают догадываться, что во многих случаях человека следовало бы с детских лет учить полноценному бодрствованию, причем безотносительно к его характеру и темпераменту. Несомненно, в будущем, когда наука о человеке, в частности психология, достигнет более высокого уровня, эта задача будет решаться практически. Рассмотрим подробнее. рассмотрим Какие же реальные предпосылки имеются для ее решения? Бодрствующее состояние человека связано со смысленной деятельностью. Вместе с тем уровень бодрствования, сопровождающий деятельность, может быть крайне различным. В одних случаях он близок к дремотному, в других внутренние напряжения напоминает экстаз. Следовательно, бодрствование, кроме содержательной стороны, включает в себя определенную количественную характеристику, которую можно назвать интенсивностью бытия. Мы не касаемся здесь вопроса о ложной интенсивности бытия, которая проявляется при отравлении наркотиками и при некоторых психических заболеваниях. Именно эта сторона бодрствования привлекает основное внимание исследователей. Повседневная практика изобилует примерами, свидетельствующими о том, что продуктивность бытия зачастую определяется интенсивностью сопровождающих его психофизиологических реакций. Интересно, что в свое время на важность этой особенности функционирования психики указывал Михаил Зощенко. Скажем, мало кому известно о том, писал он, что наш организм, может работать на разные скорости, как любая машина. Причем часто большая скорость отнюдь не является вредной, а напротив того, чрезвычайно полезной и даже благодетельной. Случайно или по целому ряду обстоятельств человек, расходующий незначительное количество энергии и живущий, так сказать, на медленном темпе, по большей части так и продолжает жить совершенно не предполагаю, что он может создать энергию значительно большую. Тут чрезвычайно интересно отметить, что не только отдельного человека, но и целый народ можно перевести на другую скорость, хотя бы и весьма непривычную. Для этого необходимо прежде всего расстаться с прежними привычками и выработать новые, которые утвердивши создают новую повышенную работу организма. Зощенко «Избранные произведения» в двух томах, том 2, страницы 114-116. Несмотря на то, что бодрствование представляет собой состояние, вызванное комплексной системной реакцией всего организма, его принято рассматривать с психологической и физиологической сторон. В психологическом плане интенсивность бодрства не нашла свое отражение в повседневной речи, в таких выражениях, как Умственная энергия, напряжение духа, внутренние усилия и тому подобное. В современной литературе к понятию интенсивности бодрствования ближе всего подходит термин «психическое напряжение».